«Ну, я ушел, заторопился на судно, прихожу, а там уже и песок привезли, и какой-то чиновник крутится, распоряжается». «Это вашу яхту приказано загрузить песком?» «Так вы, — говорит, — не беспокойтесь, я не задержу, в одну минутку сделаем». Ну, признаться, я думал, что тут-то наверняка конец. Потонет яхта, потом доставай. Но представьте, и тут сумел использовать обстоятельства в благоприятном смысле. «Стойте, молодой человек!» — кричу я. «Вы каким песком хотите грузить? Ведь мне надо сахарным первый сорт». Ах, вот как говорит он, ну что ж, пожалуйста, сию минутку. И знаете, те же негры побежали, как муравьи, загрузили яхту, забили трюм над стройки, на палубу навалили сахар прямо в мешках. Беда моя, бедняжка, садится глубже, глубже, потом буль, буль, буль, и глядим. Только мачты торчат, А потом и мачты скрылись. Лом с Фуксом В горе глядят на гибель родного судна. У обоих слезы на глазах, А я напротив, в отличном настроении, Приказал разбить лагерь тут на берегу. Пожили мы три дня, А на четвертый сахар растаял. Смотрим, яхта наша всплывает, не торопясь. Ну, мы ее почистили, помыли, подняли паруса и пошли. Только вышли, смотрю, на берег бежит командант. С на боку кричит «Не позволю!» А рядом в припрыжку старый знакомый. Адмирал Кусаки тоже ругается. «Разве это работа, господин команданте? За такую работу, пожалуйста, деньги обратно!» «Ну, я думаю, ругайтесь себе на здоровье!» Помахал им ручкой, развернулся и пошел полным ходом. В те годы Только слава шла, что Бразилия, мол, республика. А так вроде военного лагеря. Президенты, губернаторы, все из генералов. Чиновники тоже военные.